Скарлетт слышала, как Мелани, понизив голос, говорила тете Питти, когда они спускались с лестницы. «Тетя Питти, прошу вас, не надо при ней поминать о Чарльзе. Вы же знаете, как тяжело это на нее всегда действует. У бедняжки делается такое странное выражение лица. Мне кажется, она каждый раз трудом удерживается от слез. Мы не должны усугублять ее горе».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 Восемнадцать лет Мелани словно не замечает, что жизнь проносится мимо под звон банджи и шпор. Или это ее не трогает? Да просто она бесчувственная деревяшка, думала Скарлетт, дубася кулаком по подушке. У нее никогда не было столько поклонников, как у меня, ей терять нечего. К тому же, к тому же у нее есть Тешли, а у меня, у меня никого».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 «Девочки уезжают на север, чтобы доставить его домой. Однако бог мне свидетель. У нас нет времени сидеть тут и чесать языком. Нам надо ехать развешивать зелень. Питти, вы и Мелани нужны нам сегодня вечером, чтобы занять место миссис Боннелл и девочек Маклюр. Но, Долли, это же невозможно». «Не говорите мне, пожалуйста, невозможно, Питти Пэт Гамильтон!»